Глава восемнадцатая. 12 июля. Никита. Сначала приехал папа. Даже дела свои бросил на работе и приехал. Еще из Москвы договорился с адвокатом для Розы. Пообещал найти Рафика, и все это из-за бабушки. Оказывается, может он дела отложить. А мне постоянно дела неотложные, дела срочные. Даже срочные дела можно отложить. Ну, не ради меня, конечно, Ну хотя бы ради бабушки. Папа приехал и поселился у тети Розы. Сначала не хотел стеснять, но тетя Роза восприняла это как личную обиду. Бабушка настояла, а папа не стал сопротивляться. Наверное, решил, что бесполезно. Как это ни странно, умница ему понравилась. Но если мама разрешит, забирай, конечно. Мне сейчас точно не до собаки. У меня дел по горло. А мама ясно, что скажет. Не разрешит. Прогулялись с отцом до пляжа. Он меня расспрашивал, кем я собираюсь стать, в какой институт собираюсь поступать и всякое такое. Я, если честно, вообще об этом еще не думал. Его моя жизнь вообще-то не очень интересует. Главное, чтобы я поступил в институт и устроился на нормальную работу. Я таксистом хочу стать, говорю. Отец сначала на меня как-то странно посмотрел, а потом решил, что я пошутил. Вот, отлично. — Будешь меня на работу возить? — А я и вправду хочу таксистом стать. Таксист Никита и его верная собака Умница. Вот это жизнь. Сегодня в этом городе работаешь. Надоело, поехал в другой, и никто тебе не указ. Хочешь мармеладки на обед, а мороженое на ужин, а можно наоборот. Мы купались. Папа заметил, что я стал плавать лучше. А я постоянно вглядывался в глубину. Не выплывет ли тот дельфин рядом? Сейчас мне хотелось, чтобы умница позвала дельфина. Страшно, конечно. Но тогда бы папа понял, что умница особенная. Вот бы он удивился. А если ему просто рассказать, не поверит? Папа и раньше говорил, что я все выдумываю. Но умница вела себя, как самая обыкновенная собака. Молча ждала нашего возвращения из воды на пляже. А потом попрошайничала, когда папа купил себе пломбир в стаканчике. Я взял тогда замороженный лед, а умница его не очень любит. Папе почти весь свой стаканчик пришлось отдать собаке. Троглодит какой-то, а не собака. Ее не прокормить. И шерсть из нее лезет. Где ты ее взял? Мама явилась на следующий день. Заселилась в гостиницу и тут же начала раздавать указания. Приступить к чтению летнего списка литературы, порешать задачи по математике, а не просто так в телефон пялиться весь день. А еще мама успела поругаться с папой. Ну, как будто это он виноват, что Рафик пропал. Потом позвонила мне и предложила сходить на балет. Мама еще в самолете успела посмотреть афиши. Мам, ну не хочу я на балет. Скукота какая-то. Вот на уральские пельмени я бы сходил и вообще не до походов сейчас. Папа тоже хотел на уральские пельмени. А мама сказала, что вкус надо с детства прививать. И вот у меня теперь нет вкуса, потому что не привили. Я задумался, у кого из моих друзей вкус привит, и даже не смог никого вспомнить, кто из моих друзей согласился бы пойти на балет, если только бабушка. Бабушка — это бабушка. Такая есть только у меня. Понять ее невозможно. Она как будто помолодела. Когда мы с Топчеевым приехали за ней в полицию, бабушка попивала там кофе по-восточному, перезнакомившись со всеми полицейскими. Топчеев уже всю дорогу был каким-то пришибленным, стеснялся и говорил мало. Теперь каждый вечер они встречаются, гуляют по верхней набережной и обсуждают дело. Какое дело можно обсуждать с моей бабушкой? К тому же она совсем перестала пить капли и мерить давление, потому что теперь у нее давление, как у космонавта. Это она сама так говорит. А сегодня вообще был номер. Она позвонила маме, они долго беседовали, бабушка зачем-то жаловалась на гипертонию и на то, что меня все время тянет на приключения. И еще надо меня занять чем-то полезным, сводить в поход. Она бы сама меня сводила хоть на целую неделю с палатками, но ей надо побыть с тетей Розой, ведь ее нельзя оставить одну в таком состоянии. И вдруг Рафик найдется, или еще что похлеще объявит в новостях, а бабушка ушла в поход. Этим обязательно воспользуется Сирануш. Прибежит и начнет опять рассказывать про конец света. Мама слушала потому что вставить хотя бы слово в бабушкин монолог совсем непросто. А я тихонько подслушивал их разговор. Для своего же блага. Я даже представил, как мама молча кивает, сидя с телефоном в гостиничном номере. И когда бабушка в конце концов спросила маму, не захочет ли она вместо бабушки пойти в поход со мной и с папой, мама моментально согласилась. Она наверняка понимала, что каждая секунда промедления с ее стороны приведет к продолжению разговора на неопределенное время. — А что, хорошая идея. Пойдем в поход, — согласился папа. — Что я знаю про поход? Спальник, палатка, каша в котелке. Мы тут же позвонили маме. Она сказала, что сама узнает про экскурсии, потому что мы с папой в этом ничего не понимаем. Ну и узнала. Пошла в первую попавшуюся палатку экскурсионную и хотела там взять билеты. Хорошо, хоть сначала додумалась нам позвонить. — Мам, ну это же скукота! Там сорок человек в автобусе. Час будут автобус собирать, а потом возить по всяким сувенирным лавкам». «Ну и что?» «Зато привозят в проверенное место». «Да какое проверенное? Они привозят туда, где у них связи. Они за это деньги получают». «Это мне Вика рассказывала. У нее тетя Элла — экскурсовод. Она как раз такие группы возит». «Вот, кстати, давайте просто с Викой сходим». «Она этот, как его?» «Сведопыт, в общем». «Никита, я не хочу ни с какой Викой идти. Я хочу, чтобы нам профессионал что-то рассказал. Я хочу идти интересным маршрутом. Я уже устал от всех этих сюрпризов. То у тебя собака, то бабушка в полиции, теперь вот Вика. И почему я тебя в лагерь не отправила, как в прошлом году?» «А Вика, она профессионал. Она местная, и тетка у нее экскурсовод. Она вообще в музее работает». «Значит так». «Не хотите на автобусную экскурсию, давайте поедем в малой группе. Мне как раз тетя Мила с работы прислала страничку одной девушки экскурсовода по Сочи. Она организовывает фотопоходы. Во время похода фотографии делает. Я вам сейчас перешлю. Посмотрите, какие там фотки прикольные. И маршруты у нее интересные. Там есть описание маршрутов». «Вот так всегда. Какой-то тете Миле с работы доверяют больше, чем мне. Ну ладно». Я привык, чего уж там. Фотки у Даши, экскурсовода с камерой и вправду были неплохие. Нам с папой понравились. Оказалось, что как раз на завтра освободились три места фотопоход на Валишинское ущелье и каньон Белые скалы. Каждый фотопоход на Дашиной страничке имел пометку насчет его сложности. Напротив белых скал стояла отметка «легкий». Родители внесли предоплату, и да... Мы впервые за последние два года всей семьей. Семьей? У меня до сих пор есть семья? Идем в поход. Сбор группы был на остановке Хоста-Мост. Мы узнали, что туда ходит автобус с автовокзала. Ранним утром я собрался и взял бутылку воды для себя и для умницы. Оставалось дождаться родителей. Умницу с собой возьмем. Зачем нам в походе собака? Она там потеряется. Будем искать. — И маме это точно не понравится, — отговаривал папа. — Пап, откуда ты знаешь, что маме нравится? Она вообще на балет собиралась, вкус прививать. А может, умница ей понравится? — Я готов поспорить, что она из-за этого может вообще в поход не пойти, даже при наличии у нас купленных билетов. А вот и посмотрим. Мама не захотела с нами ехать с автовокзала на автобусе. Договорились встретиться в хосте в обозначенном месте. Мы с папой приехали одними из первых. Сначала даже подумали, что не там вышли, потому что кроме нас на остановке никого не было. Жара только начинала набирать обороты. Мы стали играть в салки и вскоре походили на двух бегунов после марафона на выносливость. Все мокрые и до безобразия хотели пить. Из такси вышла мама в белоснежных шортах, широкополой шляпе и босоножках на небольшом каблуке. Она точно в поход собралась. Или думает, что белые скалы — это такой бутик? — Мам, как ты собралась на маршрут в такой обуви? — спросил я. Она чмокнула меня в макушку, сообщила, что я вырос, загорел и отъелся и вручила целую бутылку настоящей питьевой воды. — А у меня в сумке, между прочим, есть кеды, так что не надо мне тут. Оказывается, маму я недооценивал. — Так, а это кто тут у нас? Мама окинула оценивающим взглядом. Уме было жарко на остановке, но она тут же маме заулыбалась. — Мам, это Ума. Она классная. — Я не сомневаюсь. Только твой отец мог догадаться потащить с собой на экскурсию собаку. Папа посмотрел на меня, потом на маму и сказал. — Классно выглядишь. Я рад тебя видеть. Мама хотела что-то сказать, но так и не придумала. Просто потрепала уму по голове, а та лизнула ей руку. Постепенно группа стала собираться. В основном это была молодежь атлетического телосложения. Было немного похоже на спортивные сборы. Подъехала и сама Даша. Она оказалась очень-очень высокой. Было ощущение, что Дашины ноги по длине как раз соответствуют моему росту, а там, где заканчивался я, начиналась остальная Даша. «Ух ты! Какой фотогеничный турист у меня в группе!» Это она про умницу. Склонилась до самой земли, чтобы почесать ее за ухом. Подошел автобус, который должен довести нас до точки начала маршрута. Мы заняли места. Уму пришлось оставить в проходе, но там ей было прохладно. Автобус начал подниматься в гору по серпантину. Страшновато смотреть вниз из окна. Когда стану таксистом, ни за что не буду ездить по горным дорогам. Иногда на пути попадали встречные машины, и приходилось разъезжаться. Водитель автобуса прижимался к одной стороне, а встречная машина проползала с другой, почти что над бездной. Мы вышли на конечной остановке, которая называлась «Красная воля». «Здесь к нам присоединится еще часть группы», — сообщила Даша. «Они на машинах сами подъехали». На остановке нас уже ждал джип. Из него вылезли Игорь Милый... И Ирина. Еще через пару минут подъехали молодые родители с двумя детьми на минивене. Мальчика звали Коля, и ему было, наверное, от силы лет пять. А девочку у Маргариткой. Маргаритке было два годика. Я вздохнул с облегчением. Ведь если на маршруте есть такие маленькие дети, значит, он и вправду легкий. Мы стали спускаться по дороге. Дальше висела табличка. «Частная территория, вход запрещен». Даша, не обращая на нее никакого внимания, пошла дальше. «Не волнуйтесь, я знаю хозяина, а он меня». Мы забрались на смотровую площадку. «Какая красота!» — сказала мама. «А воздух какой!» Мама согласилась сфоткаться. Даже сама попросила. Я их с папой сфоткал на свой телефон. Они улыбались, прямо как семья. Может, тогда и собаку разрешат? Ведь в семьях часто заводят собаку. После нудных инструкций от Даши и организационных вопросов мы стали спускаться вниз, к реке. В лесу идти даже легче. Дорога на спуск, а в тени деревьев становилось не так жарко. Вскоре мы вышли к руслу реки Хоста. Прозрачная березовая вода плавно бежала вдоль зеленых холмов. Красиво. Но на берегу никакой тропы не было. Скользкие камни, а дальше обрыв. Даша пошла первой. За ней человек 15 подготовленных молодых ребят, то ли студентов, то ли спортсменов, с небольшими рюкзачками и в трекинговой обуви. Дальше парочка с джипа. Игорь, милый, был не слишком настроен на поход. Постоянно оборачивался, словно хотел вернуться и высматривал пути к отступлению. За ними мама, папа и я с умницей, а замыкали всю группу родителей Коли и Маргаритки. Причем Коля начинал уже хлюпать, а Маргаритка мужественно преодолевала препятствия, держась за мамину руку. Правда, идти у нее получалось не очень быстро, и они все сильнее отставали. По пути нам то и дело попадались люди в гидрокостюмах. Целые семьи, родители с детьми. Оказалось, что на реке процветает местное экстремальное увлечение. Люди в гидрокостюмах, в основном из местного населения, прыгают в прохладные воды реки прямо со скал и плывут по быстрому течению до заводи. Развлечение это довольно опасное, потому что русло реки каменистое, есть пороги, о которые можно удариться головой. Поэтому у каждого прыгуна в горную реку, помимо гидрокостюма, предохраняющего от переохлаждения, на голове была каска. Такая экипировка придавала этим смельчакам почти инопланетный вид. Папа сначала казался довольно веселым, даже шутил. А мама беспокоилась за семью с детьми. Она переобулась в кеды, а отстающие совсем скрылись из виду. «Мам, давайте пойдем быстрее. Даша же экскурсию ведет. А отсюда ничего не слышно». «Никит, мы с папой бежать быстрее не можем. Если хочешь, иди вперед, потом нам расскажешь». «Мы с папой» звучало каким-то магическим заклинанием. Мне хотелось услышать это снова и снова, но просто как будто все у нас по-прежнему. А эти два года — просто сон, шутка. Открыл глаза, умылся и забыл. Я ускорил шаг. Думал, Ума пойдет за мной, а она не торопилась. Я позвал. Ума посмотрела на меня и, как ни в чем не бывало, продолжила что-то вынюхивать в траве, словно она на прогулке. Только гуляет не со мной, а с родителями. До самого Новолишинского ущелья я бежал перед Дашей. Слушал анекдоты и смеялся. Я ждал, что будет какая-то экскурсия, но ничего такого не предвиделось. Даша останавливалась и фоткала тех, кто оказывался рядом. Я думал, что вот-вот покажутся родители, чтобы сфоткаться, но их не было. В ущелье сделали небольшой привал. Девушки из нашей группы выходили по очереди на острый выступ и позировали для фото. Мне тоже предлагали, но я не пошел. Что, я девчонка, что ли? Все уже успели сфоткаться, отдохнуть и поболтать когда наконец-то показались отстающие. Мой папа почему-то нес на руках Колю, маму Маргаритку, И Игорь, милый, тащил мою собаку на руках, трепал ее за ушком, а радостная ума лизала его в щеку. — Что тут происходит? — спросил я, сам не знаю у кого. — Эта собака спасла мне жизнь. — Вот это я понимаю. — Игорь, я давно тебе говорила, собаки очень преданные, все... «Это, наверное, особая порода, смесь корги с мангустом. Ее второе имя Рики Рикки-тики-тави», — сказал папа и поставил Колю на землю. «Будь осторожна, держи маму за ручку». маму спустила с рук Маргаритку. «Сынок, ты представляешь, твоя умница победила гадюку. Змея лежала у дороги и чуть было не укусила Игоря, но умница так быстро ее схватила, что мы даже пикнуть не успели». «Как вы сказали? Умница?» Так это же... это моя собака. Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть на ошейник. Смотрите, ошейник с видеокамерой, я сам его покупал. Ума, привет, помнишь меня? Это же я тебя забрал у этой феи, как там ее? Что значит ваша? Это моя собака Ума, ко мне. Я просто не верил своим ушам. Причем здесь фея? Ерунда полнейшая. Какая еще видеокамера? Это Топчеева собака, то есть моя. «Игорь, ну опять ты за свое. Ну как ребенок. Это мальчика-собака, не лишай ребенка друга», — заворковала Ирина. «Вернемся домой и возьмем Бобика из приюта, и он тоже будет тебя защищать». «Ты не понимаешь. Это я ее купил. Это моя собака. Я за нее деньги заплатил. И за обучение тоже. Камеру ей заказал дорогущую на ошейник. Она мне за одну ночь дом разрушила. И там наговорили всего, что непородистая она». Но я же не знал, что она мне жизнь-то спасет. В общем, пусть радуется. Я ее забираю. Погодите, как забираете? А что здесь такого? Моя собака, я ее забираю. Ерунда какая-то. Это собака моего сына, которую он приютил, потому что прежний хозяин от собаки отказался. Теперь у собаки новый хозяин, мой сын. Папа стал перечислять, что я с собакой гуляю, играю, кормлю ее. Я даже не думал, что он это заметил. Какой-то умник решил отнять у меня мою собаку. Да откуда он вообще взялся? Если бы родители не приехали, бабушка не отправила бы нас на эту экскурсию, ничего бы не было. Тяпнула бы его змея и поехал бы себе в больничку. «Нет у нее никакой камеры!» – заорал я, а слезы полились сами собой. «Не ваша эта собака! Мне ее Топчеев дал с кинологической станции! Можете у бабушки спросить!» Мама стала гладить меня по голове, но я скинул ее руку. Мне не хотелось, чтобы меня кто-то трогал. — По-моему, это просто похожая собака, — сказал папа. — Вы перепутали. — Ума, иди сюда. Папа говорил очень спокойно и уверенно. Без своих шуток и приколов, как будто это какой-то другой папа. Игорь взял собаку за ошейник и сказал. — Перепутал? А вот что вы на это скажете? Игорь покрутил собачий ошейник и включил мобильник. На экране появились наши кроссовки, потому что мы стояли как раз напротив. Давайте и разберемся в ситуации. Свяжемся с этим Топчеевым. Мало ли сейчас камер. Если эта собака и вправду была вашей, я готов вернуть за нее деньги. Я не мог поверить, что это говорит отец. По-моему, это сон какой-то. Отец готов за уму деньги отдать. Этому умнику? Ума... — Ко мне, — сказал я тихо, и всего лишь один раз. Ума встала, подошла ко мне, обошла вокруг и села возле левой ноги. — Рядом, — сказал я и двинулся с места. Ума пошла со мной. — Ума, ко мне! Ко мне! — закричал Игорь. — Я этого так не оставлю. Я вас из-под земли достану! Все увлеклись происходящим, и никто не заметил, как Маргаритка вышла на самый край обрыва, туда, где недавно фоткались девчонки из группы. На камнях цвели тоненькие колокольчики, и девочка потянулась за цветами. Ума едва успела ухватить Маргаритку за край сарафана, и малышка повисла над обрывом. «Мама ахнула!» Подбежали взрослые, а Маргаритка даже не поняла, что произошло. Через минуту она улыбалась на руках у своего папы. «Я не знал, что думать. Может, Ума — это искусственный интеллект? Собака-робот в ошейнике с видеокамерой? Но не бывает такого!» Не может быть! Все хотели с ней сфоткаться, с моей собакой. Кажется, мама не против, чтобы я оставил уму себе. Всю дорогу я наблюдал за родителями. Они шли, держась за руки, и о чем-то мило беседовали. Какая змея их укусила!» Сирануш звонила и причитала по телефону, что видела дурной сон. «И не видать нам Рафика живым, и теперь некому будет принести ее невестки Хрюсиков». Придется снова нанимать грузчиков, а это дорого. Тетя Роза бросилась в слезах к отцу. — Кирилл, дорогой, у нас ведь дом-то такой, никакой. Но земля-то чего-то стоит. Продай, найми кого-то. Пусть только его найдут, пусть найдут. Заплати кому-нибудь, пусть найдут. Отец тетя Роза успокаивал. Говорил, что и так Рафика ищут. Он сам не знал, к кому еще обратиться. Бабушка сказала просто. — Перестань, Роза. Твоя Сирануш во снах ничего не понимает. Этот сон означает, что Рафик скоро женится. Вот помяни мое слово. На ком? И ему некогда. Он все дельфинов спасает. Один. Мой мальчик. Их же ловят незаконно. Все все знают. Ты думаешь, полиция не знает? Они знают и молчат. Один дельфин погибает или стареет. На его место ловят нового и все. Шоу продолжается. Людям главное шоу. Они за это платят. Бабушка отмахивалась и без конца звонила кому-то по телефону, но никто не брал трубку. «Если увидишь этого Топчеева, держись от него подальше, понял, Никита? Мне он запудрил мозги, а тебе и подавно запудрит. Тебе вон собачку покажи, ты и побежишь». Я хотел предложить Вике сходить в дельфинарий и узнать, есть ли там новые жильцы. Вика сказала, что ей нужно встретиться сегодня с Даней а утром она едет на соревнования по спортивному ориентированию. Зданий, А я? Ведь мы...» Или мне все это показалось? Я придумал, наверное. «Ума?» — позвал я. Через пару секунд лисья морда лежала у меня на коленях. «Ты-то со мной?» Ума смотрела на меня и улыбалась. Хоть кто-то меня не бросает. Я хотел уйти незаметно, чтобы отец не начал спрашивать, куда я иду, Еще увяжется с нами. А он собрался и вышел один. Я в его планы вместе со своим дельфинарием не входил. Попробовал позвонить Топчееву на кинологическую станцию. Нашел в интернете телефон. В трубке сначала удивились, спросили, кто говорит. Я хотел ответить слон, но промямлил Никита. Ждал я долго. А потом услышал в трубке знакомый голос. — Вас слушают? — Алло. Вам бабушка звонила. «Никита, ты, что ли? А чего такой тихий? Бабушка? Сама? Вот это да! Я мобильник потерял. Ходил с корса, представляешь, во зверюга, перегрызла защиту. Руку мне расфигачила. Я тут весь их теловой, мазью пропах. Ты что, уму вернуть хочешь? Уезжаешь?» «Я? не я Рафика хотел найти. Он пропал». Тетя Роза говорит, что он дельфинов спасал, чтобы их из моря не вылавливали для дельфинария. Брось ты это дело, Никита. Я тебе говорю, брось. Тебе надо об уроках думать, а ты в детективов играешь. Это я тебе голову заморочил. найдет твой Рафик. А если виноват, пусть сам и отвечает, а ты не лезь. Он, наверное, в Лазаревское уехал. Я сам за ним съезжу. Я оделся и направился к автобусной остановке. Вышел на ривьере возле дельфинария. На входе толпился народ, охранник курил. Я поднялся по ступенькам и дернул ручку двери служебного входа. Дверь поддалась. В нос ударил рыбный запах. Шумели фильтры, все как тогда, ночью. Зачем я пошел? Как я узнаю новых дельфинов? Они для меня все на одно лицо. — А ты что здесь, милый, потерял? За мной стоял охранник. «Я? Я это! Тут могут быть дельфины, которых незаконно выловили, понимаете?» «Конечно, понимаю. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Вот до чего могут довести эти детские игры в суперменов». «Я серьезно. Эти дельфины дикие. Они не родились в дельфинарии, поэтому рябу кто-то хотел отравить». «Я прямо вижу заголовки газет». Курочку-рябу хотели отравить. Да никакую не курочку, а дельфина-рябу, которая под прикрытием, чтобы ДНК-тест нельзя было сделать. А тебя, дорогой мой, как звать? Я Никита, из Москвы. Слушай, Никита из Москвы, ты просто одно из двух или морским воздухом надышался, или детективов пересмотрел на ночь. Выпей стакан молока, съешь шоколадное печенье и ложись спать. Хорошо. Тогда я пошел за печеньем, как ни в чем не бывало, ответил я охраннику и рванул к выходу. А сам подумал, он ведь все знает.